В это время вышли из зарослей кустарника трое. Бритый гололобый мужчина в сетчатом нательнике, дама в кудерышках, с ними черноголовый мальчик в матроске, в руках корзина, за плечами удочка. Они тоже расположились у воды, сажениях в полутора ста от наших приятелей. Мальчик быстро разделся, остался в черных трусиках и с разбегу кинулся в море. «Это ж Павлик!» — проговорил зоркий Емельян и торопливо стал надевать рубаху. — Честное слово, он! Вошкин — Вошкин! Филька вскочил на ноги. — А вот, глядите, как дельфины плавают! — долетел издалека звонкий голос мальчишки. И, показывая зад, маленький пловец стал колесом кувыркаться в море. — Изобретение приема! Во! — Он, он, идем! Подбежав, Филька и Амелька поздоровались с Марколавной и Емельяном Кузьмичом. Кричали. «Павлик! Здравствуй, Павлик! Это мы!» Инженер Вошкин отфыркнулся, как морж, и, не обращая внимания на подошедших, лег на спину. «Глядите! Опыт с удельным весом. А почему бабы тонут? Потому что весят больше вытесняемой воды. Факт. Возражения не принимаются». Счастливая Маркалавна, то и дело облизывая сухие губы, радостно и торопливо рассказывала Амельке, что Павлик совершенно исправился и в городе старается вести себя как взрослый, но проказник каких мало. А они приехали сюда пять дней назад, живут у караульного винных складов, перешедших в казну от князя Голицына. Павлик заставляет Караульного делать утреннюю зарядку, а тому 72 года, однако крехтит, И в угоду Павлику приседает, выбрасывает руки-ноги. Вообще потеха. Павлик говорил старику. «Через недельку я тебя, дедушка, омоложу. Я читал. Зубы вырастут, волосы почернеют, борода отсохнет. Будешь молоденький и вроде меня весь бритый». Старик помирает со смеху. «Вообще очень, очень забавный мальчишонка». «Павлик!» – закричала она, приставив ладони к рту. «Плыви! Тебя ждут!» Это неделикатно. Почему меня ждут? Может быть, я их жду? Алле, алле. Однако он выскочил, весь как арабчонок черный, ноги в кровь и сцарапаны, схватил рубаху, оделся и только тогда подошел к широко улыбавшимся приятелям. Гутентах, бонжур. Здесь босиком, а в городе у меня новые штеблеты и пальто коричневое. Сзади хлястик. «Ого, да ты вырос!» – похлопала мелька его по плечу. «Совсем большой! Ах ты, забавник! Ах ты, вошкин инженер!» «Ну, а помнишь про волшебный зуб морской собаки? А помнишь, как про Крым рассказывал, как в пещере у Крым Гирея был?» «Теперь врать строго воспрещается. Врать – время терять. Во всем – утилизация. А вы утреннюю зарядку делаете?» Мальчик держался неестественно напыщенно старался казаться умным, взрослым, но в черных живых глазах дрожали восторг встречи и неостывшие воспоминания о прошлых днях. «Ну, как поживаете?» – задал он вопрос официальным тоном и чихнул. «Как ваша установка на будущее?» Амелька хихикнул и спросил. «Ну, а Крым-то нравится ли тебе?» «Не вполне оправдал моё доверие», – проговорил инженер Вошкин. Он заложил руки назад, и задумчиво посматривал вдаль на голубую пелену ласкового моря. «Почему ж так?» — вновь спросила Амелька, едва сдерживая в себе рвавшийся наружу смех.